Глава девятая. Большие прения в Совете Гуингмов. Занятия Гуингмов. Их востройки. Обряды погребения. Недостатки их языка. Одно из таких больших собраний происходило во время моего пребывания в стране месяца завтра до моего отъезда. Мой хозяин участвовал в нем в качестве представителя от нашего округа. На этом собрании обсуждался очень важный вопрос. Этот вопрос уже не раз обсуждался на общих собраниях и был единственным, вызывавшим споры между Гуигнумами. По возвращении домой мой хозяин подробно рассказал мне обо всем, что там происходило. Речь шла о том, не следует ли стереть еху с лица земли. Один из участников собрания, считавший это безусловно необходимым, привел ряд веских доводов в защиту своего мнения. Он утверждал, что еху не только самые грязные, гнусные и безобразные животные на земле, но отличаются также крайним упрямством, непослушанием, злобой и мстительностью. Всем известно, сказал он, что их надо держать под строгим надзором, иначе они станут сосать молоко у коров, принадлежащих гуигнам, ловить и пожирать их кошек, вытаптывать овесы траву совершать тысячи других пакостей. Он напомнил собранию старинное предание о происхождении Еху. Согласно этому преданию, в старые времена Еху были совершенно неизвестны в стране, но много лет тому назад на одной горе завелась пара этих животных. Откуда они взялись, никто не знает. Возникли ли они под влиянием солнечного тепла, изгниющей тины и грязи, или родились из и морской пены, до сих пор неизвестно. Эта пара начала размножаться, и ее потомство скоро стало так многочисленным, что наводнило и загадило всю страну. Для избавления от этого бедствия гуингнмы устроили грандиозную облаву, им удалось окружить все стадо этих тварей. Истребив взрослых, гуингнмы забрали каждый по два детеныша, поместили их в хлевах и приучили таскать и возить тяжести. В этом предании есть, по-видимому, большая доля правды ненависть, которую питают к Еху не только гуигнермы, но и все вообще животные, так велика, что трудно допустить, чтобы они были и «илгнямши» — коренные обитатели страны. Конечно, Еху вполне заслуживают эту ненависть, но все же вражда к ним никогда не достигла бы таких размеров, если бы они всегда здесь обитали, иначе они давно бы уже были истреблены. В заключение оратор заявил, что гуингмы поступили крайне неблагоразумно, задумав приручить Еху и оставив пренебрежение о слов. «Это красивые и нетребовательные животные, гораздо более смирные и добронравные, чем Еху. Правда, они уступают Еху в ловкости, но все же достаточно сильны и выносливы, чтобы таскать тяжести. Крик их не очень приятен, но все же он гораздо лучше ужасного воя Еху». Мой хозяин, выступив после этого оратора, чел нужным дополнить его сообщение. Он не сомневался в достоверности преданий, изложенных выступавшим здесь почтенным членом собрания, но утверждал, что двое еху, впервые появившиеся в их стране, прибыли к ним из-за моря. Возможно, что они были покинуты товарищами и, высадившись на берег, укрылись в горах, потомки их постепенно вырождались. В конце концов, они совсем одичали и утратили ту долю разума, которая была свойственна их природителям и всем обитателям той страны, откуда они прибыли. В подкреплении своего мнения он сослался на то, что с некоторого времени у него живет один удивительный ех, он подразумевал меня. Большинство собраний, вероятно, слышало о нем, а многие даже видели, тут хозяин рассказал, как он нашел меня он сообщил что все мое тело покрыто искусственной оболочкой состоящей из кожи и шерсти других животных что я владею даром речи и в совершенстве изучил язык гугингнов что я изложил ему события которые привели меня сюда что он видел меня без покров и нашел что я вылет и еху только кожа моя побелее, волос меньше да когти покороче он передал далее собранию как я пытался убедить его, будто на моей родине и в других странах Еху являются господствующими, разумными животными и держат Гуигнамов в рабстве. Он наблюдал у меня все качества Еху, хотя я, без сомнения, значительно выше их благодаря доле разума, какой я обладаю. Впрочем, в этом отношении я настолько же уступаю Гуигнамам, насколько превосхожу местных Еху. Вот все, что мой хозяин нашел уместным сообщить мне о принятии в Большом Совете. Ему угодно было утаить некоторые подробности, касавшиеся лично меня. Вероятно, ему не хотелось огорчить меня. Во всяком случае, читатель скоро поймет, почему я считаю этот день началом всех последующих несчастьй моей жизни. У Гуингмов нет письменности, поэтому все их знания сохраняются путем предания, но так как в жизни народа, миролюбивого от природы, склонного к добродетели, руководимого исключительно разумом и отрезанного от всякого общения с другими народами, происходит мало крупных событий, то его история легко удерживается в памяти. Я уже упоминал, что Гуигангмы не подвержены никаким болезням и поэтому не нуждаются во врачах. Впрочем, у них есть отличные лекарства, составленные из трав, которыми они лечат случайные ушибы и раны. Они ведут счет годам и месяцам по обращениям Солнца и Луны. Они достаточно хорошо знакомы с движением этих двух светил и понимают природу затмений. Это высшее достижение их астрономии.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 Постройки грубые и простые, но они лишены удобства и отлично приспособлены для защиты от зноя и стужи. У них растет одно дерево, которое, достигнув 40 лет, подгнивают у самого корня и рушится с первой пурей. Заострив совершенно прямой ствол этого дерева при помощи отточенного камня употребления железа, им неизвестно. Гуигнгмы втыкают колья в землю на расстоянии 10 дюймов друг от друга и переплетают их овсяной соломой, или прутьями. Крыша делается из соломы. Гуигнены пользуются углублением между бабкой и копытом передних ног, так же, как мы пользуемся руками. При этом они проявляют такую ловкость, которая сначала показалась мне совершенно невероятной. Я видел, как белая кобыла из нашего дома вдела нитку в иголку. Иголку дал ей я, чтобы произвести опыт. Они доят коров, жнут овес и исполняют всю работу, которую мы делаем руками. При помощи твердого кремня они обтачивают другие камни и выделывают клинья, топоры и молотки. Орудиями, изготовленными из этих кремней, они косят сено и жнут овес, который растет здесь на полях, как трава. Еху привозят снопы с поля в телегах, а слуги молотят овес ногами в особых крытых помещениях. Зерно хранится в амбарах, они выделывают грубую глиняную посуду и обжигают ее на солнце. Гуигнгмы живут обыкновенно до 70 или до 75 лет». За несколько недель до смерти они чувствуют постепенный упадок сил, но не испытывают никаких страданий. Друзья особенно часто навещают их в это время, так как им самим уже трудно уходить из дому. Однако за десять дней до смерти, срок в определении которого они редко ошибаются, гуигнгмы делают прощальные визиты. Для этой цели им подают удобные сани, запряженные ел. Попрощавшись таким образом с друзьями, Гуйгингма возвращается к себе и уже до самой смерти не покидает дома. Хоронят Гуйгингма в самых глухих и укромных местах – такие только можно найти, друзья и родственники покойного не выражают при этом ни радости, ни горя, да и сам умирающий не обнаруживает ни малейшего сожаления, покидая этот мир, словно он возвращается из гостей домой. Помню, как однажды мой хозяин пригласил к себе своего друга с семьей по одному важному делу. В назначенный день, уже поздно вечером, явилась только жена, друга с двумя детьми. Она извинилась прежде всего за мужа, который, по ее словам, сегодня утром схнув «схнувных». Слово это очень выразительно на тамошнем языке, но нелегко поддаётся переводу. Буквально оно означает «возвратиться к своей проматери. Потом она извинилась из-за себя, сказав, что муж умер утром, и она долго совещалась со слугами относительно того, где бы удобнее положить его тело. Я заметил, что она была такая же веселая, как и все остальные. Через три месяца она умерла, словно отправляясь в далекую страну, где они решили провести остаток своей жизни. Не знаю, стоит ли упоминать, что в языке гуингдмов нет слов для обозначения чего-нибудь злого и дурного, за исключением слов, указывающих на недостатки и уродливые черты «еху». Поэтому, если им нужно отметить в разговоре что-нибудь не совсем приятное, то они пользуются словом «еху», присоединяя его к другим словам. Так, например, рассеянность или леность слуги, проступок ребенка, камень, порезавший ногу, ненастную погоду и тому подобные вещи они обозначают прибавлением к слову эпитета «еху», а именно ггн еху вноголь «гвногольм-еху», «инхм-хма-еху», а «плохо построенный дом» называют инггомангер громлив ехум я с большим удовольствием дал бы более подробное описание нравов и добродетелей этого замечательного народа но в недалеком будущем я намереваюсь издать отдельную книгу посвященную исключительно этому предмету к ней я и отсылаю читателя а теперь перехожу к изложению постигшей меня печальной катастрофы